Самая страшная книга 2023. Составитель Михаил Парфёнов. Текст читает Дементьев Илья. Александр Матюхин. Агнозия. С недавних пор у Лёши начались глюки. Как-то он проснулся часа в 3 ночи, вспотевший, и увидел, что из рта жены Глиды выползают мухи. Три жирные с блестящими зелёными спинками мухи. Они елозили по влажным губам, цоркали лапки, будто о чём-то между собой разговаривали. А потом заползли обратно в рот и вроде бы ещё какое-то время жужжали внутри. Такой был страшный глуховатый звук, что у Лёши задергалось левое веко, и он отправился на кухню и долго пил ледяную воду из-под крана. Глоток за глотком вталкивал в себя холод, который отрезвлял. Мысли стали кристально чистыми. Лёша вспомнил, что накануне пришёл домой пьяный и свалился на кровать прямо в рубашке и брюках. Они и сейчас были на нем. Жена сняла с него только носки. Леша решил, что мухи привиделись ему из-за опьянения, но все равно боялся заходить в комнату, где спала Лида. Это ведь был не первый глюк за несколько недель. Всего три дня назад ему чудился, например, темный силуэт невысокого роста, бродивший по комнате, будто заблудился. Но тогда наваждение прошло в два счета, стоило протереть глаза — Сейчас Леша все же лег на кухне, на крохотном диване, согнув ноги, положив руку под голову и провалился в нелепое сновидение, в котором кто-то бегал по стенам, чавкал и шипел неразборчиво, а из ушей Леши, из его рта и глаз, лезли жирные мухи. Утром его разбудила теща, она готовила завтрак. Ничего не сказала, но взгляд у нее сделался кислый, как уксус — Лёша сразу почувствовал себя виноватым, отправился в ванную комнату и долго мылся контрастным душем, сбивая похмелье, сонливость, терпкие запахи. К нему присоединилась Лида. Она не работала уже несколько месяцев, могла спать в своё удовольствие, но всё равно каждое утро просыпалась рано, наводила, как говорится, марафет. Красилась там, одевалась в нарядное, и в этом же нарядном Платье, юбки с блузкой чуть ленее на каблуках делала работу по дому. Ей так было комфортнее чувствовать себя человеком, так она хотела жить, а не существовать. Как могла. Под струями горячей воды Лёша обнял жену, прижал к себе, по её коже бежали мурашки. Он посмотрел на лицо, разглядывая в первую очередь губы, но мог не увидел и жужания не услышал, хотя возможно, его не было слышно из-за шума. Лида спросила: "Мы съездим в торговый центр. Ты снова потеряешься?" Ответил Лёша: "Как 3 недели назад. Я чуть с ума не сошёл. Привяжешь меня к себе верёвочкой, тогда не потеряюсь. Мне нужно для реабилитации." "Посмотрим", ответил Лёша, подумал, добавил: "Возьму крепкий канат, чтобы не вырвалось". У него было не очень с чувством юмора, но Лида полюбила его, конечно же, не за шутки. Когда-то давно, почти 2 года назад, Лёша был высокий, красивый и подкачанный. Из одежды предпочитал тёмные брюки и белые рубашки, из обуви начищенные до блеска туфли. За ним можно было спрятаться, как за каменной стеной. Лёша решал любые вопросы и проблемы. Он был мил, обаятелен, начитан и насмотрен, проходил тренинги, слушал подкасты, учил языки. Его мечты не ограничивались дорогим автомобилем и квартирой в Москве. Он хотел какой-нибудь свой бизнес и обязательно с производством, чтобы не паразитировать на перепродаже, а создавать нечто новое. Леша отлично показал себя на переговорах, чем и зарабатывал на жизнь в крупной фирме. Два года назад был ведущим менеджером – Год назад стал начальником отдела. Полгода назад, в тот момент, когда ему пришло сообщение о том, что жена попала в аварию, сломала левую ногу, нос потеряла кусочек черепа и нерождённого ребёнка. Так вот, в тот момент Лёша терпеливо довёл важный переговорный процесс с партнёрами по бизнесу из Китая и только после этого рванул на место происшествия. За переговоры, между прочим, он получил бонус почти в полмиллиона рублей. Сейчас, конечно, всё изменилось. Он и сам это понимал, но ничего не мог поделать. Если в человеке и есть стержень, то у Лёши этот стержень сломался. Едва он увидел жену на больничной койке. Не вспоминай, сказала Лида, пряча лицо под струями воды. Оставь, брось, всё прошло. На кухню к тёще присоединился тесть. Шкварчало сало на сковородке. Тесть любил жирное и жареное. Лёша уважал тестя за то, что тот большую часть жизни отдал армии, воевал, был ранен и как-то даже вытаскивал молоденьких перепуганных срочников из-под обстрела. За это тестю дали медаль и подарили автомобиль. В общем, человек был с сильным характером, только ему Лёша разрешал себя критиковать. Тесть спросил, снова пил и коснулся носком тапки пустых бутылок, стоящих рядом с батареей. Я немного в среду «Бывает. На работе тяжело. Сезон закрываем». Тесть поморщился. Лида, чтобы разрядить обстановку, сказала, «Лёша больше не пьёт много. Он постепенно завязывает». Слово «постепенно» развеселило. Лёша накидал себе в тарелку рыхлых кусочков омлета с помидорами и принялся оживать. В голове был сумбур, и хотелось снова ясности мыслей, как ночью. «После работы смотаемся в торговый центр», — решил он. Диагноз Лиде поставили в больнице. Пожилой врач, совершенно лысый с тёмными пятнами, располшившимися по коже черепа, отвёл Лёшу в сторону и негромко монотонно описал, как будет выглядеть семейная жизнь Лёши и Лиды дальше. Врач говорил про послеоперационные риски, последствия про то, что нужно потерпеть года 2 или, может, 10, пока ещё никто не мог сказать с уверенностью. Ещё говорил, что с таким диагнозом живут нормально, особенно если контролировать процесс, помогать, ухаживать и всё такое. Жизнь теперь нужно подстраивать под конкретного человека. Вот совсем всю жизнь, понимаете? Лёша кивал, силился запомнить хотя бы часть терминов, в итоге запомнил только, что у врача дурно пахло изо рта, что кафельный пол недавно помыли, и он весь был в подсыхающих разводах. что одна лампа на потолке разъяренно мигала, что коридор был узкий и тесный, и какая-то полная женщина в инвалидной коляске с совершенно измученным взглядом и истощенным лицом молчаливо ждала, пока они раступятся. Леша вжался в стену, пропуская ее. Врач ушел, как будто пропал в одно из мгновений, когда мигающая лампа заставила мир вокруг погрузиться в темноту, а женщина покатила на коляске, к туалету, гремя металлическими колёсами на весь коридор. Лида провела в больнице 3 недели. Потом её выписали. Лёша примчался на служебном автомобиле, привёз супругу домой. За это время квартира почти превратилась в холостяцкую, то есть где-то лежала недомытая посуда, где-то валялась грязная одежда и носки, из стиральной машинки торчали вещи, которые туда забросили, чёрт знает сколько времени назад, а холодильник был забит всячиной, не сочетающейся между собой. К тому же суп в кастрюле прокис, хлеб покрылся плесенью, а банка огурцов вздулась. Дома Лёша ничего не ел, только выпивал и закусывал. Лида в первую очередь попросила выбросить детскую кроватку, детские вещи, всё, что напоминало бы ей о нерождённой девочке. Лёша не выбросил, а убрал на балкон. Через 2 дня после выписки на пороге появились тесть с тёщей. Они приехали из Благовещенска. Тёща была полна решимости выходить дочи и поддерживать в квартире нормальную атмосферу. Хоть год, хоть 10 лет, как говорили. Она сразу взялась за дело, вымыла комнаты и кухню, перестирала вещи, наготовила еды, приготовила Лёше список покупок, и он оробелепно съездил с тестью в магазин. Ужинать заставила дома, никаких ресторанов и покупной готовой еды и вообще. Вокруг Лиды образовалась аура любви и заботы. Примерно в это же время стали проявляться первые признаки заболевания. Как-то Лёша сидел в гостиной, и в дверях показалась Лида в халатике, переминаясь с ноги на ногу. Она сказала негромко: "Мне нужно в туалет". "Тебе чем-то помочь?" спросил Лёша. "Да, мне нужно подойти к туалету". Лида недавно гуляла по квартире. неторопливо передвигая ноги, будто находилась в парке на природе. «Мне нужно развернуться», — сказала она жалостливым голосом. «Леша, Лешенька, развернуться!» Он подскочил к ней, обнял за плечи. «Не могу!» Лида заплакала и сделалась в тот же миг такой хрупкой и несчастной, что он чуть не заплакал тоже. «Я понимаю, что надо развернуться, но... Нога! Видишь, нога!» Ее левая нога шагнула через порог. «Я не могу!» Лида смотрела на собственную ступню с нарастающим ужасом. Она сама. Я хочу назад, а она идёт вперёд. В тот раз Лёша взял Лиду поперёк пояса, отнёс к туалету и стоял под дверью, чтобы потом перенести жену в комнату. Она плакала без остановки, сидя на краю кровати, призналась, что теперь вообще боится ходить. Но куда она такая пойдёт? Из окна вывалится или что? Ужасная выйдет смерть, дурная и нелепая. С этого момента началась борьба Лиды с собственным мозгом. Где-то внутри её черепа сломалось очевидное и привычное. Это касалось ориентирования на местности. Иногда она не могла вспомнить, где находится кухня или как дойти до ванной комнаты. Иногда прекрасно всё помнила, но путала правое с левым, уходила не в коридор, а в угол спальни. Несколько раз случались сильные приступы. Лида прекрасно отдавала себя отчёт, куда надо идти, но тело будто нарочно совершало противоположные действия. Она хотела двигаться прямо, но опять велось назад. Хотела свернуть в гостиный, но разворачивалась и сбивала коленки о стену коридора. Это было хуже всего. Лида рыдала от бессилия и паники. Как-то разбила бровь, ударившись об угол открытой двери, хотя видела, видела же прекрасно. Но голова будто сама наклонилась куда не нужно. Примерно в то же время Лёша не выдержал и начал сильно выпивать. Одно накладывалось на другое. В мыслях постоянно крутились образы из того будущего, которое уже не наступит: детская комнатка, дочь в розовом платьице, розовая же коляска и розовый велосипед, счастливая жена, поездки в отпуск на море втроём. Иногда он просыпался, пялился в потолок и несколько секунд не мог понять. Куда делось это всё красивое, розовое, со вкусом счастья? Почему вокруг темнота, безнадёга и комок под одеялом, ставший призраком его жены. В других мыслях, будто подменных, крутились образы из будущего, которое обязательно наступит. Мир сузится до размеров квартиры, или даже кровати, и жена станет лежать среди потных, мятых простыней, плакать постоянно, просить, чтобы её обняли и пожалели. Алеша и сам больше не выйдет из этих стен, потому что у него не будет свободного времени, не будет пространства, не будет никогда обычного человеческого счастья. Правда, пока счастье было в выпивке. Опьянение разрушало мысли, подменные и реальные. После пяти-шестей банок пива или нескольких стопок чистого виски без льда в голове образовывалась спасительная пустота. С ней можно было жить — На ней пустотее и нужно было жениться. Лида замкнулась в себе и большую часть времени проводила в комнате, как партизан, совершала редкие вылазки по квартире, а на улицу почти не выходила, только с мужем или тёщей, под ручку, проветриться. 3 недели назад она попросила отвезти её к торговому центру, возле которого случилась авария. Мне нужно преодолеть это. сказала Лида, не уточнив однако, что имела в виду. Лёша отвёз впервые за несколько месяцев Лиду сидела с ним в автомобиле, как раньше. Он думал, что Лида испугается, ведь автомобиль был тот самый, но Лида виду не подала. "Можно я закурю?" спросила она. Остановились на парковке торгового центра с той стороны, где хорошо был виден выезд на проспект. Два столба, неработающий светофор, сетчатый забор, ограждающий ремонтные работы. Именно на этом выезде Лида почему-то не пропустила газель. Салон быстро наполнился табачным дымом. Лида смотрела на выезд задумчиво, облизывала губы, потом сказала, что хочет пройтись по торговому центру и купить себе новые платья и туфли. "Буду крепко тебя держать", улыбнулся Лёша, чтобы не потерялась. Наверное, он до конца не верил, что Лида чем-то больна, что из-за аварии у неё повредился мозг, и она больше не та самая Лида. Так бывает. Понимаешь, но не принимаешь. Иначе не объяснить, почему он вдруг оставил жену в примерочной магазине и пошёл в туалет. Думал, за 5 минут ничего не произойдёт. Лида ведь не дура, не уйдёт куда-нибудь одна. Однако, вернувшись, он не нашёл её ни в примерочной, ни в магазине. Следующие 20 минут Лёша ходил по торговому центру. Кричать и звать стеснялся, к охране подходить тоже. Глупо, глупо всё это выглядело. Он обошёл магазины, туалетные комнаты, мужские и женские, проверил аварийные выходы, бегал по ступенькам, терпеливо обследовал каждый этаж. В конце концов, не удержавшись, стал расспрашивать продавцов, засуетился. Сначала было стыдно, потом уже всё равно, как на зло в торговом центре было полно народу, и Лёша стал бояться, что просто не разглядит жену среди густой вязкой толпы. Может, она прошла мимо? несчастная, два-три раза не в силах контролировать своё тело, а он смотрел в другую сторону или просто взгляд, что называется, замылился. Лёша стал кричать её имя и фамилию, стал звать. Люди смотрели на него с изумлением, подошли охранники. Лёша, совсем отчаявшись, объяснил им про заболевание жены, стащил галстук через голову, потому что стало трудно дышать. Ожи не объявили по громкой связи. Попросили всех, кто видел, подойти на пункт охраны на первом этаже. Лёша кружился вокруг этого пункта мотыльком, но никто не подошёл в течение получаса. Стало понятно, что либо Лида вышла из торгового центра, либо где-то потерялась капитально. Лёша с ужасом воображал, как его жена стоит сейчас уткнувшись лицом в стену в тёмном и пыльном коридоре какого-нибудь служебного ответвления. и не может победить собственный мозг, не может отдать правильную команду, просто стоит, а пыль оседает на ее глазах и губах. Он снова стал бегать по этажам, звать жену, чем пугал людей, и к нему снова подошли охранники, но уже не такие дружелюбные, как раньше. Они стали сомневаться, что у него вообще потерялась жена. Леша грозил вызвать полицию, ругался и кричал «Уберите руки!», хотя его пока еще никто не держал. Потом он увидел Лиду. Она сидела на скамейке прямо напротив входа в туалеты, сидела, сложив руки на коленях ладонями вверх. Волосы растрёпаны, голова опущена. Почему-то без верхней одежды, только в нижнем белье. Лёша побежал к ней, крича: "Вот же она, вот!" Охранники, впрочем, не разделили его бурной радости. Они подошли тоже, осмотрели Лиду, задали ей несколько вопросов. Лида выглядела пьяной, говорила заплетающимся языком и ничего не могла вспомнить, кроме тёмных бесконечных коридоров, дурного запаха и шума рвущейся одежды. Руки и ноги её были покрыты мелкими царапинами и укусами мелких зубов. Крысиных, а это тупиек с кондиционерами за супермаркетом, определил охранник. Кто-то забыл двери закрыть, наверное. Хорошо, что на диких собак не наткнулась. Лёша набросил на жену пиджак, повёл на улицу. Уже в машине увидел ещё странное. Несколько ногтей на руках у Лиды были вырваны под чистою. На их месте разовела бледная новенькая кожа. Поехали отсюда, попросила Лида. Хочу напиться. Составишь компанию? Утром, после того случая, тёща потащила Лиду в церковь. Царапины и укусы очень её волновали. Гести, как всякий военный, был неверующий и пытался тёще отговорить. Он вообще в плане веры сильно со своей женой конфликтовал. Как-то выпив на празднике, рассказал, что перестал верить в Бога после одного случая на войне. Под Моздоком, около госпиталя, сбили вертолёт. Тестя с группой сослуживцев срочно отправили на место крушения, искать уцелевших и мёртвых, транспортировать всех в госпиталь. Дело было на рассвете, над полем стоял густой туман. Разбившийся вертолёт щидил клубами дыма, то тут, то там горели обломки, и всюду были раскиданы мёртвые солдаты, лежали в разных позах. Уже позже тесть узнал, что вертолёт был набит срочниками, возвращавшимися из мест военных действий в Ростов. Закатав рукава, он грузил на носилки обгорелые тела: одно, второе, третье, на каком-то там десятке наткнулся на ещё живого паренька. тот лежал на спине, задрав к небу окровленные, скрюченные руки без пальцев. Лицо тоже обгорело, а куски кителя влипли в кожу. Каким-то чудом уцелели глаза. Парень смотрел на тестя, а больше ничего не мог сделать, потому что губ не было, век не было, от носа осталась только окровавленная дырка. Тесть тоже смотрел на паренька. В тот момент он вдруг и понял, что никакого бога нет. потому что не мог реальный бог допустить, чтобы вот такие молодые люди, не повидавшие ещё жизни, как следует, были раскиданы по полю, будто кусочки мозаики, мёртвые или изуродованные. Он не мог оторвать взгляда от взгляда паренька, даже когда зрачки того перестали бегать, когда пареньок умер, когда стало понятно, что глаза его теперь смотрят не на небо, а куда-то вглубь, в другой мир или «Быть может, в неизбежную вечность». В общем, тесть был против, отговаривал тещу. Он говорил, что Лиду надо лечить прогрессивными методами. Отвезти в Германию или, скажем, в Канаду. Пусть ее там прооперируют или еще что. «А деньги ты на это где возьмешь?» кипятилась теща, тщательно укладывая волосы под платок. «Все вам за границей вынь да положь. Столько не зарабатываем чай». Леша помалкивал. Он знал стоимость операции в Германии, но чтобы заработать столько, не хватило бы и трёх жизней. В Бога Лёша тоже не верил, но другим верить не мешал. В итоге спор решила Лида, которая внезапно расплакалась. Я дочь потеряла, понимаете? Дочь по своей вине, как дура, как безобразно, сказала она. А вы-то ругаетесь? Мелочно. Делайте уже хоть что-нибудь, только не ругайтесь. Она очень переживала из-за потери ребёнка. В какой-то момент Лёша даже стал винить себя за то, что не так явно, как Лида выражает скорбь, но поделать ничего не мог, не притворяться же. Его спасал алкоголь, а у Лиды спасения не было. Церковь тебя успокоит, милая. Церковь вернёт душу на место. Церковь, впрочем, действительно на какое-то время помогла. Лида вернулась со службы умиротворённая. Впервые за несколько месяцев поспала в обед без криков и плача, не звала во сне дочь. Однако той же ночью, проснувшись, Лёша увидел, что Лида сидит на потолке, на корточках. Она была обнажена, на коже на лодыжках вспухли вены. Ладонями Лида шлёпала по штукатурке, оставляя чёрные отпечатки. Чёрными следами ладони оказался покрыт весь потолок. Глаза Лиды были закрыты, Светливо бегали по векам, когда она открывала рот, белая слюна капала из него прямо на кровать, где лежал Лёша. Лида шептала: "Их тысячи здесь, тысячи, тысячи". Это определённо был глюк, хоть и очень реалистичный. Лёша заторопился из комнаты в коридор, прошлёпал босыми ногами до кухни, умылся ледяной водой и только потом вернулся обратно. Лида спала на своём месте. Засунув руки под подушку, чёрные отпечатки ладони на потолке медленно растворялись и к утру пропали окончательно. Сегодняшним вечером Лёша припарковался у торгового центра на том же самом месте. На улице подступали сумерки, неумолимо отвоевывавшие пространство даже у ярких рекламных вывесок и фонарей. Лёша любил сумерки, потому что в это время он начинал пить. Сразу после работы, перед ужином, объяние защищало Лёшу от дурных слов в адрес тёщи, от едких замечаний в адрес тестя и от отчаяния, которое было совсем ненужным, когда он смотрел на жену. "Хочу купить новое платье взамен того, которое потеряла", сказала Лида, разглядывая выезд с парковки с двумя столбами, сломанным светофором и задранным к серому небу шлакбаумом. Может, старое найдём? ухмыльнулся Лёша. В последнее время он редко шутил, впрочем, лучшие шутки не становились. Старого больше нет, ответила Лида. Старое с меня сорвали. Ты помнишь, кто это был? Тысяча рук, сказала она. Ногти на пальцах за 3 недели так и не отрасли. Кожа огрубела и покрылась тёмно-красной коркой. Они вышли из машины. Лида повела в сторону, она задела плечом соседний автомобиль и расплакалась. Я никогда не стану здоровой. Так и буду. Как дура натыкаться на разные и идти не туда, куда нужно. Брось, брось, говорил Лёша. Брось, брось. Мне кажется, что до торгового центра идти километров 20, сказала Лида всхлипывая. Но я понимаю, что вот он одновременно и не понимаю. Господи, я схожу с ума. Одна её рука потянулась к губам. Пальцы пробежали по лицу. Лёша, видя это, взял Лиду под локоть и молча повёл к входу. Управляемая Лида вела себя естественно, подчинившись. В торговом центре они прошли по магазинам, купили два новых платья и туфли. Лёша повёл Лиду в ресторан на третьем этаже, и они впервые за 4 месяца отлично покушали и выпили вина, болтая ни о чём. Настроение улучшилось. Лида заговорила о том, что надо смотреть вперёд с оптимизмом. Живут же люди с заболеваниями и пострашнее, а ещё можно родить нового ребяточка чуть позже, когда воспоминания перестанут быть настолько болезненными. Лёша чуть опьянев с радостью соглашался. Помнишь, Когда Кристина впервые ударила меня ножкой в живот, спросила Лида: "Я хочу повторить это мгновение. Я очень скучаю по ней". Они вышли из ресторана, и Лида попросила отпустить её, дать пройтись самой. "Ты запутаешься или потеряешься". "Я знаю. Именно этого и хочу". Лида поцеловала Лёшу, погладила по небритой щеке, потом зашагала нетвёрдой походкой по коридору в сторону аварийного выхода. Лёша стоял и смотрел, как его жену заносят то вправо, то влево, как её ноги заплетаются и иногда выворачиваются носками в разные стороны, будто невидимый марионеточник сбился с ритма. Лида действительно походила на куклу. Она дошла до дверей, толкнула их и исчезла за металлическими створками. Тогда Лёша бросился следом. Он понимал, что на лестничном пролёте невозможно заблудиться или пойти не туда. Но от страха вспотел и даже заметил, что рубашка выбилась из брюк. За дверями аварийного выхода Лиды не было. Лёша пробежал на два этажа вверх, потом на все этажи вниз, потом, будто вернувшись на 3 недели назад суетливо оббегал весь торговый центр. На телефон Лида снова не отвечала, сообщения в мессенджере оставались непрочитанными. К охране Леша не совался, научен был опытом. Минут через сорок нервных поисков он вышел из торгового центра на лестницу и закурил, чтобы немного успокоиться. Прохладный ветер стер с лица пот. Жена его. Вон она. Стояла у машины. В сумерках казалась призраком. Уронив едва зажженную сигарету, Леша бросился к Лиде. Его одолевал кашляющий смех, а живот сводил от волнения — Лида что-то держала в руках, что-то завёрнутое в простыню или пелёнку. Лёша подбежал и остановился, вглядываясь в улыбающееся лицо жены. "Я заблудилась", сообщила Лида. "Снова заблудилась, как тогда. Ни черта не могу понять в этом лабиринте торгового центра. Спускалась по ступенькам, свернула не туда, потом темнота, потом нашла её. Представляешь, нашла нашу дочь" Она ждала нас всё это время, все 4 месяца на том месте, где я её потеряла. Представляешь, где я её потеряла? Домой ехали в машине. Что-то звенело внутри головы у Лёши, отчего он выкурил 3 или 4 сигареты за 20 минут. Лида сидела рядом на пассажирском и осторожно гладила круглую выпуклость под простынёй, напоминающую детскую головку. Что бы там не было, Оно не шевелилось. Возможно, Лида нашла где-то куклу. Леша смотрел как-то фильм о сумасшедшей женщине, которая потеряла ребенка и стала воспитывать куклу, как будто та была живая. С Лидой могло быть так же. Тогда куда ее? В психушку? В церковь еще раз? Куда? Дома случилось страшное. Прямо с порога Лида сдернула перед тещей простынку и сказала, «Смотри...» Я дочь нашла. Тёща охнула, схватилась за сердце и медленно сползла по стене на пол. Замешкавшись в дверях, Лёша не сразу разглядел, что там, а когда разглядел, то тоже едва не свалился в обморок. На руках у Лиды действительно лежал ребёнок, мёртвый, крохотный с посиневшей шеей и грудкой. Скрученные ручки лежали на животике, а закрытые глазки слипились от потемневшего гноя. На вид ему было месяца 4 не больше. Редкие грязные волосики лежали на лбу. Ванночку сделаю, промыть её надо, девочку мою, родимую, сказала Лида. Голос у неё сделался ссюсюкающим, материнским. Она отправилась в ванную, долго гремела там чем-то, набирала воду, разговаривала сама с собой. Лёша отвёл тёщу на кухню, и там они втроём, включая тёщу, сидели с полчаса в полной тишине. Тёща развела что-охоло и капала себе валерьянку в столовую ложку. Лида зашла, держа завёрнутое в полотенце тельца. Личико было открыто, и Лёша увидел, что оно тщательно вымыто и избавлено от гноя и синюшности, но всё равно это было мёртвое личико, мёртвого ребёнка. Тесть вскочил, раняя стул, вжался в стену между холодильником и батареей. Тёща вскочила тоже, принялась успокаивать его, гладила небритые щёки, целовала. В полицию надо звонить, сказал тесть. Никакой полиции, посадят сразу же. А куда её больную? причитала тёща. Лёша не вмешивался. В теле была слабость, будто оттуда вынули косточки. Он отстранённо вспомнил, что белочка Лида хотела чуть ли не с первых дней знакомства обязательно девочку-лапочку, чтобы можно было заплетать косы, подбирать платьица, учить домашним делам. Сам Лёша не знал, нужен ли ему ребёнок. Не определился. В какой-то степени он и сам ещё не вырос толком, не закрыл многочисленные гештальты из детства: те самые, когда хотелось купить самые дорогие шмотки, наиграться в компьютерные игры, попробовать разные виды икры, сыры с плесенью, а ещё смотаться за границу в Турцию и на Мальдивы. Много разного, мелкого, детальки и фишечки эгоистические недополученные по жизни. Поэтому думал он: "Какой нафиг ребёнок?" Но сопротивляться жене, конечно, не стал. А когда она забеременела, и и наполнила мир вокруг трепетным ожиданием, Лёша тоже втянулся и тоже стал ожидать. Весь вечер Лида сидела на кухне, баюкала младенца, стищала проступающие сквозь закрытые веки гной на слюнявленным пальцем, тихо напевала песенки. Тесть вышел покурить на лестничный пролёт и не вернулся. Тёща выглядывала за дверь, Звала его, но выйти следом то ли боялась, то ли не решалась. Леша курил на кухне, распахнув форточку. Потом ушел в спальню и, чтобы отвлечься, занялся работой. Правда, пальцы дрожали, и в голове была каша. Хуже всего оказалось то, что отчеты не бились, а важные встречи на неделе пришлось отложить. В ближайшие дни маячего перспектива оказаться на ковре у директора, и хотя Леша еще не растерял кредит доверия, Его могли лишить, скажем, квартального бонуса и нескольких хороших проектов. А стоило ли терпеть такие потери ради обезумевшей жены, он не знал, и от этого нервничал ещё больше. Ночью Лёша выбрался из комнаты осторожно, как травоядное, проскользнул в ванную комнату и включил душ. Не услышал, а почувствовал, что в ванной кто-то есть. Шохнулась занавеска, к нему забралась обнажённая Лида. Прижалась, тёплая, родная, прошептала на ухо: "Спит, малышка". Она мёртвая. Не выдержал Лёша: "Надо звонить в полицию или я не знаю, избавляться, что ли, от кого? От доченьки нашей, от Кристины? Ты в своём уме? Это ты. Послушай, но я же прав. Мёртвая она. А у тебя крыша поехала. К врачу надо. Может, это всё из-за травмы, мы не знаем. К специалистам съездим, осмотрят, томографию там сделают или ещё что. Пока не поздно, Лида, пока есть шансы на выздоровление. Лида скорбилась, выскочила из ванной комнаты, завернувшись в полотенце. Он слышал шлёпанье босых мокрых ног. Где-то за дверью комнаты наверняка стояла тёща, любительница послушать их споры и прислушивалась. Лёша вылез тоже с твёрдым намерением или извиниться, или заставить Лиду отправиться на лечение, но в любом случае прийти к какому-то выводу, закрыть эту главу и двигаться дальше. Он остановился у закрытой стеклянной двери в кухню. В кухне горел свет. Лёша увидел размазанный силуэт жены и ещё услышал странные звуки. Жена бормотала что-то, скорее причитала, потом Потом раздалось кряхтение, сопение совершенно отчётливое, и следом захныкал, заплакал кто-то тихонькоми, короткими звуками, будто в слабых лёгких не очень хватало воздуха, чтобы заорать в голос. Ошалелый Лёша ввалился в кухню и там, на обеденном столе, на измятых салфетках и влажной пелёнке, около опрокинутой, видимо, в спешке солонки, между отодвинутых тарелок и в хлебных крошках лежала живая девочка та самая которая недавно была мёртвая с гноившимися глазками и синими губами сейчас она плакала сучила ручками и ножками а глаза были открыты чистые голубые огромные такие глазищи невероятно красивые за спиной Лёшу закричала тёща он обернулся увидел её в ночнушке на коленях отчаянно крестившуюся в цыркаф Страшным голосом говорила она в перерывах между Отче наш, сущий на небесах, и избавь нас от лукавого. В церковь немедленно. Впрочем, среди ночи никто никуда не поехал. Лида принялась неумело пеленать девочку, так рыхтела и плакала. Через несколько минут позорной борьбы с пелёнками Лида сдалась и тоже заплакала. Тогда тёща, перестав молиться, подскочила, засучила рукава: "Дай мне, Господи, покажу как". ни ума, ни опыта, запеленала в два счета и протянула Лиде кочевряжащийся комочек. «Титьку ей дай, живее! Или молока вскипяти! Голодный ребенок не видишь, что ли?» Лида принялась, еще более неумела кормить грудью. Леша смотрел на все это, смотрел, потом не выдержал и вернулся на ватных ногах в ванную. Вспомнил, что не домылся. После ушел сразу в спальню, развалился на кровати и долго не мог уснуть. Лежал в темноте, прислушиваясь к звукам в квартире. Детский плач слышал, лидино воркование, тещины замечания, шелестели тапочки по полу, скрипели двери то ванной, то туалета. «Ш-ш-ш! Спи, радость! Спи!» Уже следующим утром про церковь никто не заикался, Лёша вынес с балкона и собрал детскую кроватку, в коридоре у входной двери поставил коляску. Тёща, ставшая за ночь как будто моложе и счастливее, по крайней мере, умеревшая бесконечное ворчание, таскала девочку на руках, ворковала с ней, щекотала пальцами носик и гладила щёчки. Лида тоже похорошела. Во взгляде появилось спокойствие, будто много дней бродила она по бесконечному лабиринту и вот наконец добралась до выхода. Кристина это, сказала она. Посмотри на глаза, на губки её, похожи на тебя. И откуда она взялась? Говорю же, нашлась, ждала меня в том месте, где я потерялась, а я за ней пришла. Это не болезнь, а дар. Представляешь, сколько ещё мёртвых вот так теряются, а их никто больше никогда не находит. Она не потерялась, а умерла, сказал Лёша. Это другая девочка. Не зная, откуда и чья, но другая. — На тебя похоже. Знаешь, ты верил или нет, дело твое, а я свой выбор сделала. И как с ней спорить-то? Он неделю пропадал на работе. Скопилось множество нерешенных вопросов и проблем. Потом умчался в командировку в Архангельск, налаживать связи и подписывать два крупных контракта. Сначала почти не звонил жене. Потом все же набрал раз, другой... И вот уже пообщался, подело связи и понял, что соскучился и хочет домой. Ему показали девочку, приодетую нарядно в какой-то розовый костюмчик с дурацкими рукавами, которые закрывают сразу и пальчики, чтобы не поцарапала себя во сне. Девочка была красивая и милая. Почему-то захотелось взять её на руки. Вернувшись уже с порога, Лёша почувствовал, что всё в квартире изменилось. Всюду горел яркий свет, в коридоре крест-накрест были натянуты веревки, на них сушились пеленки, ползунки, крохотные носочки, крохотные же маечки. Стоял густой сладковатый запах, детский, проникающий в каждую щелочку. Вещи стирались без перерыва, памперсы менялись, влажные пеленки гладились на пару, на обувнице скопились пакеты с пустыми баночками из-под детского питания. Лида выпорхнула к Леше навстречу, прижала к себе, От неё тоже пахло ребёнком и молоком. Девочка лежала на разложенном диване в гостиной, шевелила ручками, вертела головой. Рядом сидела тёща. Взгляд у неё был влюблённый, добрый-добрый. Пытается сесть, обозначила тёща. Старается упёртая внучка та вся в мать. Лёша сел на курточке у дивана, долго разглядывал девочку, а она в свою очередь разглядывала его. Есть такая теория, что дети в большинстве своём до определённого возраста не похожи ни на кого, они обезличены. Природа так сделала, чтобы защитить детей от истребления. Чужак, придя в племя и увидев детей, вполне вероятно не соотнесёт их со своими врагами, потому что дети на врагов не похожи. Зато он может обнаружить в них собственные черты. потому что люди по природе своей эгоистичны и запросто могут приписывать другим то, что хотели бы в них увидеть. В общем, природа не дура, но Леша этой теории не знал, а потому внезапно обнаружил, что девочка в чем-то на него похожа, глазки те же, изгиб бровей, губки и подбородок, да и по времени подходила, потому что девочке было пять или около того месяцев. В теорию заговоров Леша не верил, В мистическое тоже, но как опытный менеджер и продавец доверял сиюминутной интуиции. Интуиция же трубила, что девочка перед ним, неродившаяся Кристина, как так случилось и почему, неизвестно. Он протянул указательный палец к крохотной ручке, и сморщенные детские пальчики обхватили его, крепко сжали. Лёша заплакал, сам того не понимая, беззвучно. Просто слёзы текли по щекам и подбородку. После этого он ушёл на кухню и сразу же выпил несколько стопок коньяка, не закусывая. Алкоголь забивал шум в голове. Лида наложила в тарелку дымящуюся от жара картошку с мясом, нарезала салат, подсунула бутерброды с красной рыбой и чуть заветрившиеся канапе. Один раз уронила нож, посмеялась, но поднять его с пола не смогла. От волнение у неё снова заклинило где-то в мозгу, тело отказалось наклоняться, а левая кисть сжималась и разжималась, будто поднимала что-то невидимое. "Пусть будет не Кристиной", попросил Лёша, заглатывая канапе не жуя и тут же запивая очередной стопкой. "Дочка, хорошо, признаю, но не Кристина. Назови иначе, а то больно очень". "Она это", мягко ответила Лида. "Погоди, привыкнешь". Лёше сложно было привыкнуть, но он смирился. По крайней мере, пропала изнутри тонкая напряжённая струна, что не давала спать по ночам и реагировала на глюки. Лёша продолжил выпивать, но чувствовал себя лучше. Дела на работе наладились, прилетел годовой бонус, и на свободные деньги Лёша снял тёщи однушку этажом ниже. Тесть, к слову, больше не появлялся. Лида как-то проговорилась, что он уехал обратно на Дальний Восток, потому что не понял и не принял этого чудесного возвращения внучки. Прошло несколько недель. Кристина, которую Лёша так и не смог называть иначе как девочка, научилась сидеть и ползать на четвереньках. Теперь она всюду совала носик, дважды уже защемила пальцы кухонной дверью, один раз свалилась с дивана и разбила в кровь губы. Тёща всё равно проводила в их квартире большую часть времени, кормила девочку с ложечки, читала ей книги и напевала песенки. Лида окунулась в роль молодой мамы с головой, напрочь забыв об одной жизни. Лёша в такой обстановке чувствовал себя лишним. Однажды ночью он проснулся от тяжёлого скрипа кровати и увидел, как Лида, пошатываясь, бредёт в тёмный угол комнаты, в детской кроватке Стоящие в другом конце возилась и постановала девочка. Лида нырнула в темноту угла, как будто споткнулась в самый последний момент и пропала. Тогда Лёша вскочил, бросился туда, обнаружил на полу лишь аккуратно сложенные разноцветные кубики. Из кроватки доносился приглушённый плач. Голос жены вдруг раздался, как будто ото всюду. Ну-ну, не плачь. Сейчас покормлю. Где эта бутылочка проклятая? Куда идти-то? Лёша крутанулся на месте, холодя от ужаса. В комнате Лиды определённо не было. Бутылочка с молоком стояла на тумбочке, а девочка в кроватке стонала и плакала всё громче. Не плачь, милая. Сейчас, погоди. Я налево, направо. Господи, руку-то хоть кто-нибудь подал бы. Заблудилась. Выдохнул Лёша, опёршись плечом о стену, чтобы не упасть. Ноги внезапно подкосились. Заблудилась, повторила Лида из ниоткуда. Главное, знаю куда идти. Вижу тебя, милая, вижу бутылочку, но не дойти никак. Чёрт в мозг. Когда же ты уже заработаешь как надо? Лёша живо представил, как жена его кружится в темноте. пытаюсь совладать с телом, которое не подчиняется. Где-то там Лида застряла. Всё видит, но идёт в другую сторону, глубже, в никуда, дальше в ничто. Помогите, он вздрогнул. Девочка в кроватке залилась пронзительным плачем. Лида крикнула снова отчаянно: "Помогите! Лёша, помоги выбраться! Я не могу, я не понимаю, ноги не слушаются, помоги!" Распахнулась дверь. И в комнату ввалилась заспанная тёща. Двигалась она на ладонях и ступнях, как шимпанзе, высоко задрав тощий зад. Путаясь в собственной ночнушке, тёща проковыляла к тумбочке, смела бутылочку с молоком, подошла к детской кроватке. "Никто тебя не покормит, бедную", ворчала тёща сонным голосом. Глаза у неё были закрыты. Лида притихла, или её больше не было слышно. Лёша тоже притих. Тёща оперлась, а бортик кроватки выпрямилась, слегка покачиваясь на тощих ногах, и стала возиться с девочкой. Видимо, поила ту молоком. Девочка причмокивала и больше не плакала. — Крестить тебе надо, милая, крестить! — продолжала бормотать тёща, всё ещё покачиваясь из стороны в сторону, как маятник. — Иначе никак! — иначе получается не христь в доме живёт, а это неправильно. Кто-то схватил Лёшу сзади за плечи, и он заорал так громко, так внезапно, что проснулся в собственной кровати от собственного же крика. Было уже утро, а из-за дверей доносился разговор жены и тёщи. Лёша понял, что словил очередной глюк, и долго растирал лицо ладонями, пытаясь отогнать страшные образы. Угол, в котором пропала жена, оставался тёмным. непроглядным, свет из окна как будто растворялся в той черноте. Один Лешин коллега, человек набожный, но склонный к суевериям, впрочем, как и большинство людей в современном мире, на минувшей неделе дал Леше визитку одного местного колдуна. Дело было на обеде, и коллега, жуя сэндвич, доверительно сообщил, что на Леше стопроцентно порча, а то и две. Это ведь видно, все обсуждают и сплетничают». Глаза, значит, у тебя, краснючие, как у зайца, а ещё круги под глазами. Пьёшь много, перестал за собой ухаживать, однажды пришёл в офис с рубашкой на выворот. Безусловно, все знают о твоих семейных проблемах. Потеря ребёнка, того всего, но есть подозрение, значит, что где-то ты, Лёша, подхватил порчу. Отсюда и последствия. Коллега намекнул, что Колдун может помочь. Недорого, если не порчу снять, так подсказать, кто мог её навести и для каких целей. В порчу Лёша не верил, но он не верил и в оживших детей. А тут такое. Поэтому решил сегодня всё же позвонить. Лишним не будет. Он быстро оделся, умылся, вышел на кухню позавтракать перед работой. Глюк за это время почти забылся. На кухне за столом сидели тёща с девочкой, Алида качала кого-то в коляске, смешно делая губы уточкой и ласково что-то приговаривая. "Нашлась сегодня", сообщила Лида, разворачивая коляску. Внутри лежал мальчик месяцу в 5, голубоглазый с рыжими вихрами, улыбающийся двумя зубами, так что на пухлых щеках проступили ямочки. Тоже потерялся, бедный. Я стала быть хотела на кухню ночью сходить за водой, а пошла в другую сторону. Проклятый мозг. Иду в темноте, натыкаюсь на предметы и понимаю же дура, что не туда иду, а сообразить не могу. Стала тебя на помощь звать. Кругом как в трубе, ни черта не видно. Вроде окно слева, а поворачиваюсь, там стена с обоих. Потом слышу, плачет кто-то. Потеряшка. Нащупала в темноте головку эту вехростую. Ручки маленькие схватила, прижала, но и вынесла к нам. Как это? спросил Лёша. В голове страшно зашумело, ноги подкосились, и он едва не упал. Кириллам назовём, сообщила тёща. Внучка давно хотела. Это же не наш ребёнок. Ещё как наш? Тёща хмурысь посмотрела на Лёшу. Вознаграждение, доченьки, за все её мучения. «Бог взял, Бог дал, верно, я говорю?» «Верно, верно», — ворковала Лида и, словно позабыв о Лёше, снова стало смешно курчить рожи и сюсюкать. Мальчик вторил ей, изгибая губы и пытался ухватить скрюченными пальчиками за лицо. Лёша на работу не пошёл, хотя собрался быстро, а через полчаса уже был в небольшой забегаловке, через два квартала от дома. Ему казалось, что Лида или тёща следят, куда это он направляется, почему прогуливает и не надумал ли, какую пакость совершить с их новенькими детишками. За окном сыпал густой снег. Было слякотно и многолюдно. Трясущимися руками Леша вытащил из бумажника в визитку колдуна, набрал номер. Ответили быстро, представившись с Петром, голос был молодой. Выслушав сбивчивую Лешину речь, Петр предложил встретиться и назвал адрес — Алёша немедленно сорвался с места, на улицу втиснул голову в плечи, постоянно озирался, ощущение, что за ним наблюдают, не проходило. Из тёмных углов и подворотен, казалось, вот-вот начнут выпрыгивать какие-нибудь мёртвые дети. Через 40 минут он оказался в центре города. Быстро нашёл нужное кафе, уселся за столик и стал ждать. Колдун Пётр появился скоро. На вид ему было лет 20, одет он был в дорогое пальто, худой и длинноволосый, на каждом пальце по перстню, в губе кольцо. Лёша почувствовал острое желание взяться за это кольцо и дёрнуть, но сдержался. Вместо этого как-то суетливо вывалил на стол несколько фотографий, где он с женой, где без жены, а где жена наоборот одна. Положил-то даже ледяные вещи, Какие ни заметно успел прихватить из квартиры: расчёску старую, заколку и солнцезащитные очки. Колдун заказал себе ванильный капучино, выудил из кармана стопку карт и тут же разложил перед Лёшей некий узор, состоящий из таинственных рисунков и знаков. Лёша в гадании был профан. Он смотрел то на карты, то на Петра и выжидал Петр же хмурился, дышал на перстни, натирал каждый из них, а в ворот пальто и вглядывался, будто действительно что-то там видел. Он перебрал ледяные вещи, каждый присматривался и принюхивался, рассмотрел фотографии и вздохнул. «Нет на вас порчи», — сказал он наконец. «Есть большое чувство, вроде любви. Кто-то рядом с вами испытывает его и транслирует на вас тоже, а вы, как приемник, улавливаете сигналы». — И это все? — Ну и с алкоголем завязываете. Панкреатит — все дела. Умереть можете только в лед. — И это все? — с нажимом повторил Леша. — А что вы еще хотели? Говорю же, порчи нет. Проклятий никто не наложил. Любят вас сильно. Или не вас. Жена, наверное. Не разобрать. И детишки. От бессилия Леша зашипел, тут же спохватился и забормотал — Может, внимательнее посмотрите, а? Бесовщина какая-то. Ребёнок мёртвый, одна штука, и ещё один, непонятно откуда взялся. Лида говорит, что нашла. Сама теряется постоянно, а их нашла смеху-то. Петру, судя по лицу, было не до смеха. Он молча допил капучино, собрал карты. Знаете, от чего больше всего страдают люди? спросил, поднимаясь. Нет. От чего? От неверия. Не укладывается у них в голове, что может быть лучше, чем они думают. Жёны могут не изменять мужьям, а тёщи не такие уж и стервы. Мужья могут отлично готовить и быть верными, а дети прекрасно учиться и никогда не лгать родителям. Но никто в такое не верит. Ходят ко мне, выпрашивают открытые глаза, хотят услышать, что с их жизнью что-то не так, а потом страдают постоянно. Накручивают, ломают счастье. Вы-то не ломайте». Петр ушел, а Леша еще несколько минут сидел и переваривал услышанное. После этого разговора у него в голове весь день, будто со скрипом работал старый заржавевший механизм. Шестеренки проворачивались, болезненно терлись друг от друга. Леша ушел пораньше, возле дома заскочил в цветочные магазины и купил букет «Рос». В первые месяцы знакомства он каждую неделю дарил Лиде розы, а теперь вот перестал. В квартире однако Лиде не оказалось. Она рискнула выйти за покупками в продуктовый магазин. Последние недели Лида вообще хорошо ориентировалась в пространстве, почти не терялась в коридорах квартиры и не путала право и лево. Появилась робкая надежда, что мозг исцеляется. Возможно, дело было в детях. в том, что Лида сосредоточена на них, а не на болезни, хотя никто не мог сказать наверняка, а к врачу идти не хотелось, да и времени не было. Тёща развешивала на верёвках стиранные ползунки, пелёнки и тканевые комбинезончики, а на кухне у неё булькал в кастрюле суп на ужин, а ещё дверь в ванную была распахнута, и там гремела старая стиральная машинка. Девочка сидела на полу в гостиной и играла с деревянными кубиками. Мальчик лежал в коляске. Лёша видел только его крохотные ручки, пытающиеся дотянуться до погремушки. "Схожу погуляю с ними", сообщил Лёша, передавая тёще букет. "Умом тронулся?" спросила она. "Ты же и подходить боялся, а теперь не боюсь". Пока тёща суетливо одевала детей, Лёша стоял на пороге и разглядывал то девочку, то мальчика. пытался раскопать внутри самого себя что-то связывающее его с этими детьми, что-то родное. Может, девочка и вправду похожа. Носик, если и присмотреться вполне себе, глаза такого же цвета. Вырастет красавицей уже сейчас видно, а по мальчику вообще ничего не видно, он маленький ещё слишком. В детстве Лёша дружил с приёмным парнишкой из соседней квартиры. Никто не скрывал, что он приёмный, а родители его даже наоборот гордились. Они несколько раз говорили такое: "Отец и мать не те, кто родили, а те, кто воспитали". Раньше Лёша не задумывался о значении этой фразы, а сейчас вот согласился: в конце концов какая разница, откуда дети взялись, если их можно вырастить нормальными детьми. Он спустил коляску по лестнице, удивляясь Как это оказывается тяжело. На улицу направился к детской площадке и там сидел на скамейке полчаса, наблюдая, как девочка возится с игрушками во влажном и припорошённом снегом песку. Мальчик спал. В какой-то момент позвонила Лида и радостно защебетала о том, как гуляет по продуктовому магазину, как ей тут хорошо и интересно. У неё прошёл страх. Лидина радость передалась и Лёше тоже. Он отвлёкся от тяжёлых мыслей, рассказал впервые за месяцы о делах на работе, о плановых встречах и нелепых случаях в офисе, посмеялся с женой вместе, а когда мальчик в коляске заворочился, сказал такое отцовское и тёплое: "Ну-ну", будто много лет воспитывал детей. После разговора Лёша пошёл домой. Колёса коляски вязли в снежной каше, из-за этого Лёша задержался на лишние минут 10, и это было хорошо. потому что если бы он вернулся домой раньше, то неизвестно, как бы всё закончилось для него и для детей. Он поднялся на четвёртый этаж, проклиная отсутствие лифта в их ветхой кирпичной пятиэтажке, и обнаружил, что входная дверь в квартиру приоткрыта. Пахло горелым, будто сбежало молоко на плите. В коридоре не горел свет. Леша щелкнул выключателем и увидел, что белье сорвано с веревок и разбросано по полу, измятое и грязное. И еще увидел темно-красные следы на стенах, как отпечатки рук, только размазанные. Посадив девочку на обувницу, оставив коляску, Леша протопал торопливо к кухне, толкнул дверь и наткнулся на опрокинутый обеденный стол с торчащими вверх ножками. Ветер врывался в кухню, раззадоривая занавески. На полу между холодильником и батареей лежала на животе тёща, подобравшая под живот руки, раскинувшая ноги. Одна тапочка слетела, обнажая тёмную старческую стопу с потрескавшейся грубой пяткой. Вокруг тёщи расползалась по кафелю тёмная кровь. У распахнутого окна стоял тесть, совершенно безумный. Неопрятно одетый в старую военную форму, в берцах, не причёсанный и с многодневной седой щетиной. Голова его тряслась, зрачки бегали туда-сюда, пальцы на левой руке, сжимавшие сигарету, тоже тряслись, и сигарета никак не могла попасть между губ. Лёша попятился, но тесть посмотрел на него и будто пригвоздил безумным дёргающимся взглядом. Ноги сделались ватными, Лёша подумал о том, что если он сейчас умрёт, то следом наверняка умрут дети, а потом и жена. Из этой квартиры, кроме тестя, никто больше никогда не выйдет. Мне нужно было, сказал тесть, во второй руке у него был зажат кухонный нож с окровавленным лезвием. Невыносимо с этим жить. С чем? спросил Лёша. На включённой плите выкипало молоко. Мы ну 35 лет душа в душу, никому ничего плохого не сделали. Как это её граздило вляпаться? Ты что же не видишь, Лёша, кого вы в дом притащили? Не видишь? А я вижу, девочка эта. У неё в взгляд я его видел раньше. Мертвый взгляд солдатика выгружал таких из вертолета одного за другим. Мертвые смотрят одинаково, будто взгляд их стал глубже, будто умудрились заглянуть на ту сторону. Леша сглотнул. «Причем здесь она же верующая, Леша. Она не могла принять в дом мертвых людей. Это неправильно». Не по-христиански, а все же приняла. Переступила через себя из-за кого? Из-за родственников. Любовь застила глаза. Что было бы дальше? «Я скажу тебе, Леша, я вам все скажу. Нельзя, чтобы мертвые возвращались. Нельзя их находить и вытаскивать». Он как бы лениво оттолкнулся от стены, о которую опирался плечом. Наконец засунул сигарету в уголок губы. Сигарета была не зажжена. Мне нужно вас остановить, сказал тесть, делая шаг к Лёше. Иначе вы ведь ещё будете приводить мертвецов одного за другим и когда-нибудь приведёте солдатиков, которые умерли на войне. Они вернутся в наш мир с тем самым взглядом, в нём боль, страх и злость. Они охотятся меня, а ищут всех, кто виноват в их смерти, и зададут вопрос: "Почему мы умерли?" А я не хочу отвечать. Я боюсь посмотреть в их мёртвые глаза и увидеть там ответ. Он сделал ещё шаг, И Лёша подумал, что надо бы бежать, надо бы развернуться, подхватить детей, коляску, рвануть на лестничный пролёт и бегом, бегом из дома подальше отсюда, спастись. Но его мозг не слушался. Его мозг как будто сделался таким же повреждённым, как у жены. Где-то за спиной вдалеке хлопнула дверь, и Лёша услышал голос Лиды. «Я вернулась. Всё хорошо. А почему дети в коридоре?» Тогда Леша закричал «Бегите отсюда! Живя я!» Он принял решение и сам шагнул к тестю. Замахнулся, ударил кулаком в бородатое старое лицо с сигаретой во рту. Что-то обожгло его левое плечо, и Леша, проваливаясь в кроваво-молочный туман, успел увидеть нож. А потом случился еще один глюк, почти последний. В этой потрепанной трешке, которую много лет назад получила от государства его мама, работавшая водителем трамвая и уж точно никогда не путающая право и лево, Леша остался с детьми один. Лида, увидев лежащую на полу мать окровавленного тестя и не менее окровавленного мужа, хлопнулась в обморок. Врачи увезли ее в больницу, где болезнь, усугубленная стрессом в перемешку с депрессией, дала о себе знать с новой силой. Лиду решино было оставить под присмотром на 2 недели. Приехавшие же следователи, как-то лениво и с чёрным юморком, промяш официальных речей, опросили Лёшу. Когда обнаружил, что предпринял, зачем полез на человека с ножом, ё-моё. И всё такое прочее. Лёша отвечала, в голове крутилась одна единственная мольба, чтобы следователи не спросили про детей. Откуда они? Есть ли документы вроде свидетельства о рождении или выписки из роддома или чего там вообще предъявляют на малолеток? Следователи и не спросили. Один из них похлопал Лёшу по плечу и сообщил, что вообще-то надо радоваться, что тесть не помер, иначе бы повесили не придумышленные. А так тянет на самооборону, хоть и с тяжкими. Лёша путался в мыслях и ничего не понял, кроме того, что его не посадят в СИЗО. а оставят дома с детьми. К добру или худу — непонятно. Тести увезли в ту же больницу, что и Лиду. Впрочем, тещу отправили следом, потому что она до сих пор боролась за жизнь, организм у нее был крепкий, закаленный, перестройкой и девяностыми. Умрет она только через два дня, но об этом пока еще никто не мог знать. Создалось впечатление, что Лешу как будто специально бросили в квартире. После многочасовой суеты, болтовни и официоза входная дверь наконец закрылась, и Лёша остался в тишине. Девочка давно уснула на диване в гостиной, а мальчик молча шевелил ручками в коляске. Лёша вынул мальчика, сменил подгузник, как-то машинально нагрел молоко в бутылочке, покормил, после чего сам провалился в сон. На 2 недели он взял отпуск, навещал Лиду, которая лежала в больничной койке, похожая на ещё одного ребёнка. Щупая, сильно похудевшая, заострившимися скулами и блестящим кончиком носа, Лида жаловалась, что не может запомнить расположение вещей в палате. Даже взять апельсин из тумбочки было для неё сложно, хотя тумбочка и была перед глазами. Руки отказывались двигаться к намеченной цели. Отвернувшись от окна, Лида забывала об окне. Глядя на дверь палаты, Лида не могла понять, сколько до неё шагов 10 или, может быть, 100. Рассказывая об этом, Лида плакала, а врач уже в коридоре объяснял Лёше, что нужно потерпеть, поскольку нарушение хоть и носит физический характер, но хирургическим путём не исправляется. Когда умерла тёща, Лёша организовал похороны. С Дальнего Востока приехали дальние же родственники. Выпили на кухне, и всю ночь травили байки, вспоминая те ещё и, что немаловажно тестя, добрыми словами. Потом они уехали, оставив Лёшу и детей наедине с пустотой. В следующие дни всё свободное время Лёша занимался детьми. Кормил, выгуливал, показывал мультики, менял подгузники. Квартира вновь наполнилась запахом влажных пелёнок, а верёвки в коридоре прогибались под тяжестью выстиранного белья. Деваться было некуда, сбежать от этого тоже не получалось. Леша жил в странной тягучей реальности, в ожидании, когда вернется Лида. Без нее он не верил в происходящее. Пить он стал меньше. Но зато, если уж пил, то не две-три банки пива, а сразу. Чистый виски, несколько бокалов, чтобы проваливаться в черное без сновидений состояние. Потому что глюки за это время участились. Например... Привиделось Лёше, как дети ползают по потолку и смеются, или как мальчик вылезает из кроватки, ползёт в тёмный угол между шкафом и окном и возвращается, неся в зубах какое-то мёртвое животное, вроде крысы. Вдвоём с девочкой они съели животное, тихо хрустя костями и чавкая. Ещё девочка как-то залезла на кресло, И уставившись в зеркало, вычищала из глаз гной, который даже в темноте был ярко-жёлтого цвета. Катушки его падали на пол, мальчик подбирал и ел опять же чавкая. На утро Лёша не находил ни гноя, ни следов крови от съеденных животных. Видимо, мозг его был так же повреждён, как и мозг жены, а вот страх не исчезал. Постоянный страх остаться в глюках навсегда и больше оттуда не выбраться. Ему мерещился детский смех, и чавканье в углах комнат мерещилось, что мальчик ест собственную ногу, запихнув ступню в рот, а девочка погружает пальцы в свои глаза. Глюки, глюки были вокруг, изматывали. От них спасали только алкоголь и монотонные обязанности: уборка, глажка, готовка. Работа пошла к чёрту, на звонки из офиса Лёша почти не отвечал. На исходе месяца Лиду выписали. Лёша по такому случаю оставил детей с няней, а сам помчался в больницу. Всю дорогу Лёше казалось, что от него пахнет детской мочой и памперсами, поэтому он открыл окна и проветрил салон прохладным весенним воздухом. На пассажирском сиденье лежал большой букет роз. Лида ждала в палате, похудевшая, с бледной и светящейся кожей, какая-то вся тонкая и воздушная, будто святая. Она взяла мужа под локоть и крепко сжала. "Нам нужно налево", сказала она, поворачивая направо от палаты. "Зачем?" "Нужно и всё тут". Лёша не сопротивлялся. Они прошли по коридору к лестничному пролёту мимо лифта. Когда спустились на второй этаж, Лида отцепилась от Лёши и толкнула дверь плечом. "Я сейчас". Лёша снова не возражал. Он остался ждать, усевшись на ступеньки. Мимо него несколько раз проходили люди. Лёша позвонил няне, но та не брала трубку. Может быть, надеялся Лёша, морок пройдёт? Может быть, нет никаких детей, а он просто слишком много пил, привиделось всякое. Сейчас привезёт Лиду в квартиру, а там тихо и пусто, как раньше. Бельевых верёвок нет, памперсов нет, пузырьков из-под детского пюре тоже нет. Никто не чавкает в темноте, поедая дохлых кошек, а глюки пройдут. Он почти забыл, что глюки были и до появления детей. Потом дверь второго этажа тяжело распахнулась. На лестничный пролет ввалилась Лида, держа на плече свою маму. Теща была бледная, с синей кожей, одетая в медицинский халатик, босая. Ноги ее были обнажены до колен. И Леша хорошо рассмотрел вздувшиеся вены, темные желтые синяки и бурые пятна на лодыжках. Он вскочил, тоже подхватил тещу. Та была тяжелая, какая-то закостеневшая, что ли. Ноги ее еле двигались. — Пойдем, пойдем, — шептала Лида. Тещины глаза были закрыты, а щели между век покрывал гной. — Это ведь мне не кажется, — пробормотал Леша. Конечно, не кажется, надумал тоже, ответила Лида. Поддерживай её хорошенько, а то видишь, тяжело идти же. Лёша вёл тёщу по больнице, потея от страха от того, что его могут задержать охранники, и тогда придётся объясняться, а в голове нет ни одной дельной мысли. Но около регистратуры и около гардероба толпилось множество таких же пожилых людей, похожих либо на оживших мертвецов, либо на тех, кто задержался на этом свете. На тёщу никто не обратил внимания. Она села на заднее сиденье. Лида юркнула туда же, было не до цветов, лишь бы поскорее уехать. Всю дорогу Лёша поглядывал в зеркало заднего вида, хотя лучше бы ему этого не делать. Он мельком Увидел, как Лида прижимает к тёщиным глазам влажные салфетки, а потом аккуратно отковыривает гной. Нашлась, говорила Лида. Как хорошо, что нашлась. Я уж думала всё. Лёша мысленно молился. Почему, думал он, никто до сих пор так и не сходил в церковь? Не успели зайти в квартиру, как Лида бросилась к детям в гостиную. Дети не пропали, и не пропал запах влажных пелёнок и мочи. Лёша прислонился затылком к стене, закрыл глаза. Всё это время он надеялся, что глюки отпустят. Ошибался. Затем Лида увела мать Мыца. Лёша обошёл квартиру, но нигде не нашёл няню. При этом вещи её, бежевая пальтишка, сапоги и платок в цветочек, аккуратно лежали на тумбочке в коридоре. На звонки она тоже не отвечала. Лида завела в кухню вымытую переодевшуюся тёщу с уже открытыми глазами, ожившую и сделавшуюся такой, какой она была раньше. Тёща тут же взялась за ужин, бойко рассказывая о тёмных и кроваво-красных больничных коридорах, в которых она плутала долгое время, пока дочка не поймала её за плечо и не вытащила. Морок такой, морок. Вскоре кухню наполнили запахи жареной картошки и свежего кофе. За ужином Лёша выпил стопку водки из запасов, потом хлопнул ещё две и отправился мыться перед сном. Он стоял под душем, закрыв глаза. В голове шумело. Дверь открылась и закрылась. Шевельнулась занавеска. Сзади прислонилась жена, взяла руками, поцеловала в шею. Так они стояли молча несколько минут. Алида сказала: "Я хочу ещё раз съездить завтра в больницу. Зачем?" Клячу пообещать папе, что если он умрёт, я его тоже найду и верну обратно к нам. Мы же семья. Мама его уже простила. Мы обсудили. Мне казалось, нам хорошо вдвоём, ответил Лёша, подумав. Ну, до того, как решили завести ребёнка, мы были счастливы. Мы сейчас счастливы, подхватила Лида. Стали ещё лучше. Представляешь, сколько я теперь детей найду и спасу. Оттуда, из темноты и больничных коридоров, бедных и потерявшихся детей? Леша не ответил. Среди ночи он проснулся от того, что кто-то громко чавкал. Леша привстал на локтях и увидел, что оба ребенка сидят на полу. Из темноты в углу они наполовину вытащили мертвую няню. Девочка обгладывала ее пальцы на левой руке, а мальчик, забравшись на грудь, щипал няню за губы. Лёша встал с кровати. Дети не обращали на него внимания, они были увлечены. Он медленно обошёл их, заглянул в темноту. Воздух там был спёртый и душен, пахло гниющей влагой. Лёша шагнул ближе, вытянул руки, но пальцы не упёрлись в стену комнаты. Пальцы погрузились в плотную темноту, как в желе. Это был глюк, определённо, но Лёша пока ещё не мог проснуться. За его спиной чавкали и похрустывали. Лёша пошёл в темноту с вытянутыми руками, ожидая рано или поздно упереться во что-нибудь, но темнота поглотила его. Вокруг проступили очертания коридоров с высокими потолками и деревянным полом. Доски поскрипывали под ногами. Лёша куда-то свернул, потом ещё раз завертелся на месте, не понимая, куда идти и как отсюда выбраться. Темнота шевелилась, будто влажное покрывало на ветру. От страха подкосились ноги. Лёша плюхнулся на пол и увидел вдруг прямо перед собой курносова, лысого мальчика лет 10. Потерялись? спросил мальчик с сочувствием. Все, кто потерялся, попадают сюда. Место такое, но вы не бойтесь, ваша жена нас вытащит. Она умеет. Мне рассказывали, вытащит вообще всех. Вас тут много. Лёша увидел, что губы у мальчика потрескавшиеся. с запекшимися полосками крови. «Достаточно». Мальчик ухмыльнулся и протянул раскрытую ладошку. «Пойдемте, соберем остальных, чтобы ваша жена не бегала туда-сюда. Ей же нельзя утомляться, верно? Она еще не поправилась». Леша взялся за влажную и холодную ладонь. Хотелось проснуться на кровати, обнять Лиду и согреться. Но вместо этого он поплелся, ведомый мальчиком, по коридорам неизвестного мира». Из черноты вокруг казалось, на него смотрят и ухмыляются десятки и сотни потерянных детей.